Когда на телефон мне поступил звонок от Шубина, я подспудно напряглась, ожидая самого худшего. В последнее время на хорошие новости даже не надеялась, и шквал посыпавшихся на наши головы происшествий воспринимала не иначе, как кару небесную. Вот только искренне не понимала, за что она мне, Роме, Артуру и остальным участникам данных событий, которые ни в чем и ни перед кем были не виноваты. Однако смысла хвататься за загволу и задавать вопросы в никуда я не видела потому просто ответила на звонок Шубина, хоть и сделала это с опаской. «Вероника родила ребёнка», сказал он мрачно вместо приветствия, «и брови мои поползли наверх. Не так давно дочь Ромы же говорила, что у неё лишь пятый месяц беременности. Я, конечно, слышала о чудесных случаях, когда дети появлялись на свет на середине срока, но выхаживать таких крох было адски тяжело, а шансы на то, что малыш будет здоров, стремились в этом случае к нулю». Она была беременна 6 месяцев. Плод небольшой, у него какой-то... Ихти что-то там. Продолжил Шубин, и у меня всё внутри оборвалось. Я силилась вспомнить о том, что говорил мне про связь с Вероникой Артур, но никак не могла этого сделать, потому что в висках уже пульсировала мысль. Мой сын может быть отцом этого младенца. Очевидно, последний был с диагнозом. Я не знаю, что сказать, выдавила из себя. Рома какое-то время помолчал, потом ответил. «Я тоже не пойму уже ничего. В этой Санта-Барбаре сам чёрт ногу сломит. Сейчас еду к дочери, она в очень плохом состоянии. Попробую что-нибудь выяснить». Он снова повесил паузу, которая была весьма красноречивой. Не договаривал, очевидно, шубин лишь то, что эти выяснения станут касаться моего сына. Каким образом он причастен к рождённому ребёнку? И причастен ли вообще? «Хорошо, Ром. Держи в курсе. Попросила я, и Шубин, пообещав сразу же набрать мой номер, как что-то станет известно, отключил связь. Меня стало ощутимо потряхивать. От картинок, лезущих в голову, замутило. Как дождаться информации от романа, я не знала, а фантазии у меня разыгралась бурная. Но зачем Вероника врала про срок? Даже полгода назад она уже была с моим мужем. Они вместе планировали их поездку, хотя параллельно Ника и спала еще и с Артуром. Господи, как все запуталось! Сыну я пока ничего говорить не стала. Он только-только пришёл в себя, да и с Ксюшей Стрельниковой у него, кажется, стало налаживаться. Сегодня утром, когда ездила к Артуру, я и вовсе застала их вместе в палате, где Ксю отпрянула от моего сына с такой скоростью, будто я их поймала за непотребствами. И залилась краской, но ну, точно маков цвет. Так что пока не полезу во всё это, пусть всё происходящее останется для них тайной. И надеюсь, что открывать нам её в принципе не придётся потому что Артура это никак не коснется ни напрямую, ни косвенно.